Глава пятая. Пятница, четырнадцатое февраля тысяча девятьсот семьдесят пятого года, раннее утро, Тель-Авив, Керем Хатейманим. Под утро прошел дождь и сразу похолодало до плюс восемнадцати. Рехавам Аллан зябко поежился, плотнее запахивая накинутую на плечи куртку. По старой памяти он называл ее телегрейкой. Зато небо прояснилось. Распахивая лазурный купол Над всею землей обетованной Омытая моросью зелень Во внутреннем дворике Глянцево блестело, словно ненастоящее Жесткие фигурные листья Даже не шелестели, трепеща под ветром Они едва колыхались Как будто их и впрямь наштамповали Из пластмассы Тропики Аллан вздохнул На старости лет он все чаще вспоминал Давно покинутую родину На память приходили вещи, невозможные здесь, на краю пустыни. Утренняя трава в рассе. Ах, как сверкают и переливаются россыпи жидких стразов, перегибая стебельки. Кадушка с водой, тронутой первым морозцем. Пальцы легко проламывают тонкий хрупкий ледок, окунаясь в студеную влагу, набежавшую с крыши в последний осенний дождь. Затейливые узоры на замерзшем окне... Солнечные лучи просвечивают насквозь внеземные цветы инея, искорками вспыхивают, скользя по ледяному, словно за сахаренному стеклу, и нужно надышать проталинку, чтобы глянуть на улицу. Старик досадливо поморщился. Поздно думать о давно минувшем. Путь назад отрезан. Твой дом здесь, Рехавам Аллан, благослови тебя Всевышний. Шаркой разношенными ковушами В крытую галерею выбралась я Эль, заспанная, растрепанная, укутанная в верблюжье одеяло. — Доброе утро, дедушка! — пробормотала она, зевая. — Доброе! — согласился Аллан. — А ты чего не спишь? Рано еще? — А я сейчас похожу, устану, замерзну и в постель. — Мазохистка! — хмыкнул дед. За колоннами мелькнула худая фигура Ареля Кохлона. Маленький, тощий, с кривой кадыкастой шеей, Кохлон смахивал на подростка, закомплексованного и забитого, вызывая брезгливую жалость. Но за этой незавидной внешностью скрывался сильный характер и натренированное закаленное тело. Шустрый и ловкий, Ариэль мог в одиночку справиться с парой-тройкой здоровенных арабов. — Кто там, Ари? — окликнул Адан своего бдительного стража. — Ицхак Хофи пожаловал. почтительно поклонился Кохлон, а этому что тут надо? пробурчал Рехавом, подумал и махнул рукой. Пусть войдет. Хофи не вошел, а ворвался, растряпав свои кучеры. Директор Массада быстро приблизился к Калану с явным желанием схватить того за грудки и основательно тряхнуть. Ты что творишь? глухо проговорил он еле сдерживая ярость. «Почему твои сыночки до сих пор в Первомайске? Ты же сам сказал, что уберешь их оттуда!» Последние слова Ицхак проорал, и рехавом поморщился. «Чего ты вопишь, как последний?» Сварливо сказал он и пригласил гостя, как скомандовал. «В дом!» Хофе засопел, но послушался. Не замечая испуганную Яэль и напружиненного Ариэля, директор промаршировал в большую гостиную, И заметался меряя ногами роскошный изфаганский ковер. Не мельтеши, скривил губы рехавом, ловко откупоривая бутылочку гранатового римона, плеснув бордового, почти черного вина в два граненых стакана, он протянул один из них Ицхаку. На, выпей, не бойся, кошарное. Фыркнув, Хофей выхватил у него сосуд и лихо опорожнил его. Русский что ли? Осмотрел он стакан на просвет. Советский. Аллан выцедил свою порцию смакуя, вытянул губы, ловя послевкусие, и показал рукой на развалистые кресла, плетенные из ротанга. Директор плюхнулся первым, нажалобно скрипнувшее сиденье. Реха вам устроился напротив, закидывая ногу за ногу. Так чем тебя не устраивают мои ребятишки в первомайске? Нечего им там делать. Снова взвился Ицхак. В первомайске работают настоящие профи, а парочка твоих болбесов им мешает и не только мешает, но и привлекает внимание КГБ. Аллан спокойно выслушал директора Моссада, рассеянно кивая головой, и неожиданно жестко сказал: "Изя, свое обещание я выполнил. Нихаем, не Леви больше не изображают наружку." Они просто находятся в Первоамайске, чтобы помочь Михе, если возникнет такая необходимость. Заметь, находятся почти что легально. У обоих моих сыночков подлинные советские документы. Они нам достались от немых братьев из Беребиджана. Бедняги в Тайге пропали. Леви Схаимом прописанные у старушки евреики устроились сторожами, работают сутки через трое, артистически изображают инвалидов по речи. Какие к ним претензии? Это раз, а вот ты свое слово не сдержал. Мне было обещано, что оставишь Миху в покое. Хоффер дернулся, но Рихаевом поднял руку, останавливая порыв. Да, ты не скрывал, что продолжишь следить за Михой, но ни о каких силовых акциях и речи не шло, верно? Тогда объясни, что в Первомайске делают Эйтон и Регев. Да, это профи, не спорю. По части похищения и переправки за рубеж. Мы так не договаривались, Изи. Это два. С каких это пор директор Моссада должен отчитываться перед экс-аналитиком? Ощетинился Ицхак, но усох, посидел мрачно насупившись и кисло сказал: «Рехавам в первомайске развернулась большая охота. По Михиному следу идут и сами русские, и американцы. Вот как?» Поднял бровь Аллан. И откуда в Лэнгли могли узнать о Михе? Штатовский резидент в Тель-Авиве только зря зарплату получает, все равно ничего не вынюхивает. Да и зачем? В Моссаде найдутся добрачоты, чтобы поделиться информацией с партнерами за океаном, верно? Какая разница? Вспылил Хофе, но тут же стало оправдываться. Ни Циру, ни Румо не в курсе наших секретов. Тут все строго, сам знаешь. А то, что происходит далеко за пределами Израиля и не касается нас в прямую, второстепенно. Реха вам покачал головой и молвил с грустью в голосе: "Ты так ничего и не понял, Изи. Ой, только не начинай опять весь этот бред про мессию, ладно?" Раздраженно проговорил Хофи. "Да пойми ты", силую сказал Аллан. "Неважно, как называть этого человека, но одну вещь должен понимать всякий, хоть верующий, хоть итаист, да хоть сатанист." За Михой кроется небывалая тайна, и тот, кто первым откроет ее, кто займет сторону Михи, обретет больше, чем можно себе представить. А ты, а ты шлёш своих скорахватов. Найти Миху, связать и притащить сюда. Замечательно, браво, брависсимо. А дальше что? Чего ты добьешься от Михи, если сам же сделаешь его своим врагом? Рехаевом смолк, но и Хофе утратил разговорчивость. Директор Моссада сидел, нахохлившись, уставясь перед собой, и думал свои директорские думы. За окном мелькнул худой силуэт, глухо донеслось ворчание Ари и звонкий голосок Яэль. Прислушиваясь, Аллан покачивал ногой и ощущал, как греет вино, словно отдавая солнечное тепло, некогда заключенное в зернышках граната. Часы тикали, жизнь продолжалась, шла себе мимо. Налей еще, попросил Хофи. Рехава молча подлил вина, пригубил, почмокал. Ицхак выдал свою порцию и решительно отставил стакан. Возвращаясь к нам, ворчливо предложил он, отводя глаза. Зачем? спросил хозяин безмятежно, наблюдая, как скользят тени по окну. Ты мне нужен. В голосе Хофи проявилась настойчивость. Ну хочешь, я создам спецс отдел. Ты будешь в нем царь и бог, подберешь себе кого хочешь и занимайся своим михой, сколько влезет. Это не уступка, не приманка, не думай. Просто ты единственный, кто может сказать мне, что я дурак, и оказаться при этом правым». Ицхак тут же разнервничался, посчитав, что был излишне откровенен, но Аллан даже не улыбнулся. «Ладно, — уговорил, — ореха вам поболтал вино в стакане и допил одним глотком, — но у меня одно условие — Хм, что ты слишком категоричен. Не условие, а просьба. Хоффер подозрительно посмотрел на старого товарища. Чего еще? буркнул он. Аллан улыбнулся просветленно. Замыкаться мой спецотдел будет на тебя. Прищурясь, Реховым вертел стакан в пальцах и наблюдал, как перекатываются по дну шкуру бриллиантовые капли. И приказывать мне будешь ты. Я правильно понимаю? Но и что? Я хочу, чтобы моим первым заданием стала поездка в СССР. Я должен увидеться с Михой, понимаешь? Меня вымотало это бесконечное ожидание новостей со стороны. Нужно самому встретиться с ним и об обо всем договориться. Ицхак поерзал в кресле. Ладно, чёрт с тобой. Он сам ухватился за бутылку римона и разлил вино по стаканам. За твою миссию, за нашу миссию, поправил его Аллан. Два стакана звонка кладцнули, оповещая о перемирии. Пятница, четырнадцатое февраля, тысяча девятьсот семьдесят пятого года, утро, Первомайск, улица Гагарина. Дублерка подкатила к старинному зданию до революционной постройки, соседствующему с Красным домом. Отсюда хорошо просматривался нужный подъезд. Навести справки обессе не составило труда. Подождем, сказал Ершов. Глуша мотор. О, кажется, это мать бессмертного. Он быстро сверился с фото. Точно. Хлопотливая женщина лет сорока с лишним выбежала из подъезда, не забыв однако придержать дверь за собой. Худощавая в войлочных сапожках и в шубееке из кролика она выглядела бы моложе своих лет, если бы не безформенная меховая шапка. смахивавшая на попах у Джжгита, суетливо роясь в сумочки и оглядываясь, не идет ли автобус, бессмертного поспешила к остановке. Остался младший брат, сказала Марина. Скоро уже успокоил девушку Григорий. Ему до школы минут пятнадцать топать. Исаева кивнула. После вчерашнего ритиного звонка она подняла всю свою группу. Начальство долго уговаривать не пришлось. Олейник хоть и отличался изрядной ядовитостью, но службу нес справно. — Надурил на смеха, — сказал полковник, усмехаясь. — Ни с какой больницы он даже рядом не стоял. А вы надурите вероятного противника. Сам Олейник подозревал, что на беса, скорее всего, вышел агент ЦРУ или МИ-6. Больше некому. Моссад уже отметился, а подозревать спецслужбы Франции или ФРГ не имело особого смысла. Лягушатников с колбасниками отличала разведывательная пассивность. Одна лишь Британия по-прежнему пыжилась, рассылая по миру Джеймсов-Бондов и не замечая, как будто, что имперские времена прошли давным-давно. А Марине было безразлично, кто именно хотел выйти на Мишу, лишь бы оставили ее друга в покое. «Ага, друга — Ага, все-таки друга? Девушка усмехнулась. — Случился момент, даже два момента, когда ее невинное увлечение едва не переросло в нечто большее. Она долго будет жалеть о том, чего не случилось, а Миша тем более, но выбор сделан. Заскрежетала, отворяясь дверь подъезда, и гулко хлопнула. Пацаненок в синем пальтишке неторопливо зашагал к Виадуку. Наш выход. Марина неторопливо покинула машину и зашагала к Красному дому. Маляры, что ли, постарались? или это кирпич такой яркий, зайдя в теплый подъезд, под ногами закладывала кафельная плитка, девушка поднялась на второй этаж, дождалась Гришу и решительно вдавила кнопку звонка. Опять что-то забыл, глухо доносился брюзжащий голос. Дверь, обитая черным дермантином, распахнулась, за порогом стоял плотно сбитый парень лет семнадцати с растрепанными волосами. Давненько не знавшими ухода, тонкие черты придавали лицу тонкое выражение, сквозь которое все резче проступала печать испорченности. Нос у парня был настолько сильно вздернут, что и впрямь смахивал на сопатку чарта. Надо полагать, привычка наклонять голову и глядеть из-под лобья выработанная. Отказывая бесу в любезности, Марина без церемоний шагнула в квартиру уже за порогом, доставая свое удостоверение. Намик, раскрыв красные корочки, девушка резко спросила: "Алексей Бессмертнов? Да, это я", промямлил Бес, переводя взгляд с Исаевой на Яршова и обратно. "А ты искал этого человека?" Закрыв дверь, Григорий вынул из кармана фотографию Михи. "Зачем?" В голосе Яршова яственно звучал напор и отдаленная угроза. Марина тотчас подыграла злому полицейскому. Кто вас нанял, гражданин бессмертнов? На кого работаешь? Грубовато упростил вопрос Гриша. Последний вопрос буквально подкосил Беса. Его коленки дрогнули. Парень даже присел слегка, бледнее и таращившее глаза. Та вы что? Сипло забормотал он. Я же ничего. Да я никогда вы что? Он что шпион? Сядем, приказала Марина. Безд попятился, пропуская незваных гостей на кухонку, ощупью ногой нашаривая табурет. Без сил рухнув на сиденье, он тут же вскочил с грохотом, выдвигая из-под стола пару табуреток. Ершов сел, а Марина отошла к окну. Кто он? Обронила она, делая вид, что кого-то высматривает на улице. Я все скажу, выпалил Леха. Мы с пацанами никогда. Нет, ну там по хулигане мы иногда бывает. Ну пивка глотнем, но чтоб со всякими резидентами, да никогда. Кто он? повторил Григорий, будто бы теряя терпение. Дядя Степа. Я его редко вижу, он теперь в Николаеве, а раньше в нашем доме жил. Фамилия. Вак... Вакра... На морщил лоб Бессмертнов. А. Вакарчук. Подробно. — скомандовала Марина. — Где встретились? Когда? Что он вам сказал? Бес заторопился, выкладывая детали. «Понятно — Понятно, — нахмурился Ершов, выслушав исповедь демона. — Фотографии у тебя есть? — Кого? Михи? — Вакарчука. — О, нету. Но я могу нарисовать. — Хорошо рисуешь? — приподняла бровки Исаева. — Ну так, немножко. Неожиданно застеснялся Бес. и Марина подумала, что еще не все с ним потеряно. «Рисуй! Сейчас я!» Заняв у младшего братца школьный альбом и карандаш, Алексей уверенно набросал прорезь мужского лица, крупного, почти квадратного. С каждым нанесенным штрихом смутная картинка проявлялась все яснее. Карандаш будто наводил резкость, добавляя черту за чертой. Широковатый нос, густые брови, большой рот — капризно опущенная нижняя губа, брылостые щеки, чуть оттопыренные заостренные уши. к такой физиономии подошла бы пышная копна курчавых волос, как у дюма отца. но Вокорчук носил короткую, словно прилизанную прическу. лицо дышало животной силой, но все портили неожиданно маленькие глазки, сбежавшиеся к носу. они придавали дяде степи трусоватость. И в то же время порочность. А парень талантлив, заметила Марина. Вот, сказал Бес, не смело протягивая портрет. Не дурно, протянул Ярушов. Где он живет, не знаешь? Леха замотал головой. Ладно, легко смирился Григорий. Найдем. Значит так, мы не станем тебя привлекать, если согласишься нам помочь. Да, конечно. былка отреагировал бессмертно да и я Марина жестом утихомирила беса тогда слушай внимательно а лучше сразу записывай составишь донесение для Ву Курчукка как вы и договаривались сообщишь все что ты узнал имя место работы пиши пиши я буду диктовать Алексей вооружился ручкой и тетрадным листком пиши зовут Миха тире Михаил Иванович Зорин работает в городской поликлинике санитаром на скорой. Завтра, написал, завтра узнаю адрес, где он живет. Все. Марина перечитала записку и кивнула. Положишь в ячейку ровно в три и можешь быть свободен. Завтра тебе передадут адрес, составишь такое же сообщение. Понятно? Учти, за тобой будут следить. Но ты не должен оглядываться и обращать на себя внимание. Нас интересует Вакарчук. Веди себя, как всегда. Все понял? — Так точно. Выдохнул бес и преданно уставился на Исаеву. — Увольно! — улыбнулась Марина. — Надеюсь, не стоит напоминать, что рассказывать о нашем визите М -м -м, не рекомендуется. — Помалкивай, короче, — пробурчал Ершов. Оперативники вышли, и Алексей очень медленно, очень тихо притворил за ними дверь. Тот же день, ближе к обеду, Первомайск, улица Чкаловы. Все пять уроков я отбыл тихо, млея и огорчаюсь звонкам на перемену. Ведь тогда предмет моего обожания покидал класс, а не сидел рядом совсем близко. Часто касаясь моей трепещущей натуры то плечиком, то ножкой, ласково улыбаясь мне, мне одному, и счастливо румянесь. Я уже прекрасно понимал, что влюбился. Мне было весело и грустно. Вот и подначивал себя, иронизировал, лишь бы сбить градус смущения и растерянности. Дескать, старикашка, а то даже втюрился, как мальчик. даже словечки подыскивал погрубее, да посмешнее, как будто это могло что-то изменить. Впрочем, тот короткий период времени, когда меня одолевали испуг и я метался, пытаясь хоть как-то излечиться, незаметно прошел. У меня больше не было желания покончить с моим чувством. Наоборот, я был счастлив, что и меня постигла школьная любовь, чего не удалось испытать в прошлой жизни. Я узнавал это прекрасное. и ужасное состояние, когда весь мир по боку и только один человек на всей планете интересует тебя по-настоящему. Одна девочка, девушка, Инна. Вот только кроме нечаянной любви во мне не остывало и другое чувство. Долго. Сегодня я уже почти собрался проводить Инну до дома, и тут нарисовался Лушин. Привет, Лауреатам! Бодро воскликнул он: "Пошли знакомиться". "С кем?" кисло бросил я. "Здрасте, с начальником центра. Забыл что ли?" Уныло вздохнув, я ответил: "Пошли". Мы спустились в школьные мастерские и я издали услыхал громкий голос дяди Вилли нашего трудовика. Он был глуховатый, потому всегда разговаривал на повышенных тонах. Наверное, ему казалось, что и нам его плохо слышно. Дядя Вилли отвечал спокойный басок. Заглянув в слесарную мастерскую, я увидел учителя труда. Седого, но бодрого, в неизменном черном халате. Напротив стоял плотный мужчина с короткой стрижкой, как у призывника. Да и одет он был на армейский лад. В форменные штаны, цвета хаки и гимнастерку. Разве что куртка. Утепленная овчиной выбивалась из стиля. Зато выправка в стриженном чувствовалась. Пожилой, но крепкий, он с интересом разглядывал новенький токарный станок. «Рекомендую. Вайткус Арсений Рамуэльдович», — тоном шоумена затороторил Лушин. «Мастер на все руки, изобретатель и рационализатор». «А это наш лауреат, Гарин Михаил Петрович». «Просто Миша». Улыбнулся я, протягивая Вайткусу руку. Здравствуйте, Миша, изобретатель и рационализатор. Растянул губы в ответной улыбке и, словно помолодел. Первый раз жму руку участнику ВДНХ. Привыкните, утешил я его. И Арсений Ромуальдович беззвучно рассмеялся. Товарищ Вайткус в партии с тридцать девятого года. Жорчал комсорг. Прошел всю войну и даже больше. начинал бить врага еще на Халхинголе, а закончил осенью сорок пятого в Дайрине, когда наши раскололи квантунскую армию. Дайрен, так говорили японские оккупанты, поправил его Вайткус. Правильно будет Дальян, а по нашему Дальний. Вы по-моему служили куда дольше, пошутил я. Армейская привычка, хохотнул Арсений Ромуальдович, оглядывая свою одежду. Задержался после войны в ГДР, вот и въелась служба. Лушин проявил нетерпение и встрял, убыстряя темп знакомства. — Товарищ Вайткус, — сказал он торжественно, — вручаю вам ключи. Передав Арсению Румальдовичу звякнувшую связку, комсорг тут же забрал ее обратно, перебирая. Вот этот от гаража, этот от подсобки, вот от мастерской, а вот от сейфа. Терпеливо дождавшись, когда же ему, наконец, вручат обещанное, Вайткус коротко поблагодарил Лушина за оказанное доверие, и тот дал задний ход. — В мастерской вашей голяк! — сказал дядя Виля, качая головой вслед удалявшемуся комсоргу. — Вы, Арсений, если что надо, обращайтесь. У меня и сварка есть, и станки. — Обязательно! — кивнул начальник центра. — Ну что, зам по научной части? — — Глянем? — глянем, — сказал я. — Я только в раздевалку сбегаю. Разумеется, Инна уже ушла, так что я торопливо накинул куртку и побежал исполнять долг. Когда мы с Вайдкусом покинули школу и зашагали по заснеженному футбольному полю, Арсений Рамуальдович сказал неторопливо. — Вы, Миша, не обращайте внимания на мою должность. Я и сам отношусь с юмором к своему... Высокому положению Просто Я второй год на пенсии И, честно говоря, замаялся отдыхать Пускай заслуженно Повкалывал на дачи На рыбалку поездил Но не мое это Нет, рыбку на зорьке Потягать это самое то Но в выходные Они и так, чтобы изо дня в день И тут из райкома подкатывают Надо, дескать, молодежь Научно-техническим творчеством охватить Ладно, говорю, охватим, не вопрос. А потом меня райкомовские просветили насчет ваших планов, и мне понравилось. В общем, Миша, я буду на подхвате, если надо загружать меня работы, я все станки знаю, пол жизни на них отработал, и на прессационных из ЧПУ загружу, не сомневайтесь, хмыкнул я. Боюсь только, что по большей части придется вам не точить и фрезеровать, а искать и доставать. Кто ищет, тот всегда достанет. Ухмыльнулся Вайткус. Выйдя к приземистому школьному гаражу, он отпер ворота, и мы вдвоем распахнули их. Да, покачал головой начальник центра. Руины. Прямо на смотровой яме покоился Иж 408. Весь задок в смятку, да и передком машина приложилась изрядно. Порошки проржевели. Бампера винтом скручены, вместо заднего стекла россыпь стразов. Душераздирающее зрелище. Впрочем, другого я и не ожидал увидеть. За пару минувших лет никто не касался бедного Ижака. Дядя Вилли только капот новый достать успел. Ладно, разберемся. По сути, Иж это тот же Москвич 408, но собирался он на оборонном Ижмаше. где культура производства куда выше, чем на АЗЛК. Потому и ценились ижаки. Со скрежетом прикрыв массивную воротину, Вайткус постучал по холодному металлу. «Утеплить бы надо», — сказал он озабоченно. «У меня соседи рыбаки. Они из пенопласта поплавки выпиливают. Обменяю на японскую сеть, мне она ни к чему. Заделаем пенопластом, поверху фанерой обошьем». Пройдя к батареям, тянувшимся вдоль стенки, Арсений Ромуальдович потрогал трубы и удивился: тепленькие, но вообще хорошо. И свет есть, почти. Неоновая трубка под потолком злобно загудела, как стая разбуженных шаршней, а второй светильник лишь мерцал разрядом. Заменим, не вопрос. Как у тебя дела? Нормально. Перебрав детали на стеллаже, я вытер руки ветошью. Лишь потом догадался снять куртку и повесить ее в рассохшийся шкаф, исполнявший функцию вешалки. Вооружившись мелком, вернулся к машине. «Седана я никогда не любил. Переделаем лучше 408-й в пикап с двойной кабиной», — приговаривал я чертя по исковерканному металлу. «Тут выправить, а в этом месте срезать. И тут еще...» «Кузов усилен толстостенными трубками». Коробку передачи вообще выкинем, поставим автомат. Вайткус не хмыкал, не качал головой, а кивал, принимая к сведению, и за это я был ему благодарен. Хуже нет, когда приходится кого-то убеждать, доказывать. Да починим мы этот изжак, делов-то. Вся инфа у меня в голове, а руки точно не из заднего места растут. Правда, не знаю, как юношеская тушка справится со сварочным держаком или с болгаркой. Но я ее живо приучу к работе. Так, заднюю стойку срежем до основания, а затем мы наш, мы новый кузовок пределаем, бамперы чинить только голову себе морочить, слеплю пластмассовые, как немцы предлагали, отапгрейдить Жигулевскую шестерку. Со стеклопластиком я работал в девяностых, выделывал из него доски для серфинга. Справлюсь. «Ну, кузов — это пустяки», — проговорил Вайткус, вторя моим мыслям. С визгом и скрежетом подняв мятый капот, он осмотрел пыльный двигатель. «Да, то, что радиатор продавлен, — это пустяки. Сообразим что-нибудь. И аккумулятор надо новый ставить. Старый наверняка сдох. Арсений Рамуальдович, от сейфа ключ есть? Там болгарка должна лежать». «Был». «А, вот». С лязгом отперев старый облупленный сейф, я вытащил на свет новенькую шлиф машинку. Вайткус тихонько рассмеялся. Верю, сказал он, что ты поставишь на колеса этот металлолом. Да куда он денется? Фыркнул я, разматывая провод. Главное, я хочу не просто отремонтировать Ижа, а так его обновить, чтобы у спицов глаза на лоб полезли и электронный впрыск сюда воткнул вместо карбюратора. И、электронное зажигание и даже электроподъемники для стекол установлю. Гидроусилитель бы еще, подхватил начальник НТТМ. Замки поменять обязательно и круиз-контроль для полного счастья. Сделаем. Я включил верещащий инструмент и абразивный диск жадно въелся в ускоререзенный металл. Двумя часами позже, Первомайск, улица Киевская. Бес выполнил все указания в точности. Ровно в пятнадцать ноль положил в свою записку отчет в указанную ячейку на вокзале и покинул камеру хранения, изо всех сил стараясь не оглядываться, не высматривать наружку. Ему даже в голову не пришло подозревать суетливую старушницу, хлопотавшую рядом в маленьком зале ожидания. Бабка в ужасном пальто. замотанная в яркий платок, суетилась беспокойно переставляя с места на место пухлый чемодан и большую потертую сумку, копалась, пересчитывая мелочь в кошельке, охола бесконечно проверяя на месте ли билет. Несерьезная бабуся. Полчаса спустя старушка, чью роль блестящий отыграла Наташа Верченко, доложила, что человек, схожий с приметами Степанова Корчука, изъял послание бессмертного, ознакомился с ним и оставил в ячейке пятьдесят рублей. Машина закрутилась, пришла в движение. Слабые токи разбежались по проводам, отзываясь телефонными звонками в Николаеве, Киеве и Москве. Множество людей шарстило трудовые книжки и личные дела, задавала наводящие вопросы и получала уклончивые ответы. Информация по дяде Степе копилась быстро, обещая сделать тощую папку пухлой. Дублерка заехала в больничный дворик, и Ершов притормозил у бак лаборатории. — Начали, Гриша, — отрывисто сказала Марина, покидая машину. Ее напарник чуть-чуть задержался, чтобы успеть стереть с губ глуповатую улыбку. Исаева использовала уменьшительное от сурового Григорий. Звучит почти ласково. Накинь халат, сказал он, расправляя и встряхивая белое одеяние. Да, не помешает. Нам сюда. Придерживая наброшенный халат, Марина открыла тугую дверь на пружине и вошла в больничное здание, пропахшее лекарствами и хлоркой. В тесных коридорах первого этажа толпились люди, занимая очередь в рентген-кабинет или на физиопроцедуры. На беленных стенах До половины закрашенных в жуткий зеленый веселили самодельные плакатики, пугающие пациентов диабетом, гипертонией и прочими хворями. За дверью с краткой табличкой ЭКГ ожидал своего выхода младший лейтенант Вальцев, настолько походивший на Миху, что Исаева даже вздрогнуло. Лукич, который сочетал с должностью аналитика способности гримера, поработал на славу. Черный паричок лежал на голову Младлей как собственная прическа, закрывая уши и почти касаясь плеч, а искусственная горбинка придала лицу Вальцова немного хищное, даже зловещее выражение. Не даром всех колдунов в мультиках рисуют с естребиными носами. Похож, уважительно протянула Марина. Правда? Немножко нервно отреагировал Младлей. Правда, правда. — Максим, поспокойней, — сказал Ершов. — Тебе только показаться нужно, и все. Да и не факт, что он вообще придет. — Волнуюсь! — Вальцев развел руками. — Будто мне на сцене выступать. — Вот же ж! А точно похож? — Точно! — насмешливо стрельнуло глазами Исаева. — Губы только тонковаты. — А я их масочкой? Младлей стал неумело завязывать узелки, закинув руки за голову. — Да, я завяжу! Не выдержала Марина. Затянув узелок, она сказала. — И пусть он услышит твой голос. — Вот такой? — прогнул Савел Вальцев. — Нет, это как-то чересчур. Полегче надо. И чуток сиплости. С минуту порепетировав, Максим добился нужного звучания. Режиссер остался довольный. — Марина, — задумчиво проговорил Григорий, — а не сыграть ли мне роль второго плана? — А? Для убедительности. Давай, оживился Вальцов. А то одному как-то. Ну попробуй, сказала Исаева неуверенно. Я быстро, подхватился Иршов. Ему хватило минуты, чтобы натянуть белый халат и шапочку. Фонендоскоп на шею, зеркальце на лоб. Чем не терапевт? Ну все, ждем. А если он пойдет на контакт? Повязка чуть приглушала голос Вальцова. Мы же обговорили все темы с утра, Марина сказала это мягко, но с явным оттенком нетерпения. Да нет, я помню, стушевался Максим. Просто резко с противным дребезгом зазвонил телефон. Исайева схватила трубку первой, опережая Вальцова. Алло. Объект движется по улице Жданова к больнице. Понятно. Продолжайте наблюдение. Есть. Положив трубку. Марина скомандовала: "Готовность раз. Макс, дуй вестибюль, а мне лучше исчезнуть." Яршов кивнул и отворил дверь, придерживая для Марины. Вернувшись к машине, Исаева юркнула внутрь тут же, включая радио. Зашепелла и молодой голос произнес: "Два три семь, два три семь. Ответьте два три пятому. Дайте вашу точную настройку. Два три пять мы Ножданова." Слинцо отозвался эфир. Ориентир угол тракторный. У зеленого Жигуля остановка. У нас выход объекта. Он скоро будет на точке. Вызываю два три пятого. Груз приняли. Зеленые Жигули отъезжают. Два три седьмому. Принять поданен уходящий Жигуль. Все. Дуй к Максу, приказала Марина. Дую. Григорий быстро отвернулся, чтобы скрыть счастливую улыбку. Вечер того же дня, Первомайск, улица Дзержинского. Из гаража я возвращался изредка в запрещен. С непривычки ломила спину, пришлось подтягивать железяки с чугуняками. Зато мастерская стала больше походить на центр НТТМ. Шагал я быстро, не оглядываясь. А у меня еще и привычка полезная выработалась — чуток изменять внешность. Губы свои, авторы любовных романов обожают называть такие чувственными. Я сжимал поплотнее, чтобы выглядели тонкими, а глаза опускал или щурил. Шмогнув в подъезд, по привычке полез в почтовый ящик, обнаружил белеющий листок. Это было извещение. Револи Михайлович прислал бандероль. развернувшись, как по команде кругом, я дунул к почтамту. Полчаса до закрытия. Паспорт мой лежал дома, но комсомольский билет со мной, а по нему даже переводы можно получать, если до пятидесяти рублей. На почте было светло и пусто. Жующая пирожок тетка быстренько выдала мне увесистую коробочку и выбесила табличку: закрыто. Успел. Обратно я топал неторопливо, дыша свежим воздухом. Двинулся наискосок через площадь и сам не заметил, что все больше склоняюсь к военному дому. Я только посмотреть, заверил себя и шмогнул в калитку. На заснеженный двор ложились уютные четырехугольники теплого домашнего света. За Наташкой на окном на втором этаже тоже горела лампа, абажур рассеивал розовый накал, прогоняя нежелую холодную тьму. Успокоенно кивнув. я повернул к дому родному и припустил бегом. Дом встретил меня размеренным бытом, теплом и ладом. Мама возилась на кухне, Настя устроилась там же и делала уроки, а папа оккупировал диван в зале, читая свои любимые газеты-толстушки. Опустив неделю, он добродушно оскалился. «Привет ударникам труда! Кататься скоро будем!» Еще немного, еще чуть-чуть, прокриктил я, стаскивая ботинки. Уф, запарился. Болезненное нетерпение подгоняло меня, я будто бы все еще бежал, торопился жить, приходилось то и дело осаживать вечнospешащую натуру, поступая ей на зло, хотя подчас и против своих желаний. Повертевшись под душем, я вытерся насухо и переоделся в чистое. со всеми вместе, сдерживая невнятные порывы, налопился жарким, до、да、смаринованными помидорчиками, и лишь затем вскрыл бандероль. В коробке лежали десять дискет и дисковод. ГМД очень походили на те, с какими я привык иметь дело в девяностых. Черные пластмассовые квадратики с наклейкой Калининского Центр программ систем. Живем. Мурлыкнул я платоядно, повертился вокруг микрЭВМ и понял, что обгрейт требует жертв. С помощью дрели, лобзика и энергичных выражений я выпилил в полированном деревянном корпусе системника прямоугольное отверстие, впихнул в него НГМД и закрепил саморезами. Расслышав знакомую мелодию Андреа Поппа, Манчестер и Ливерпуль удивился, ранош еще. Наше центральное телевидение, не заморачиваясь всякими копирайтами, озвучило этим прекрасным мотивом прогноз погоды, что шел под конец программы время. Так еще и девяти нет. Балбес! Поставил я себе диагноз, привставая и добавляя громкости радио. Это же Магомаев. Песня Прощение. Слова Рождественского. Музыка поппа. Я тебя могу простить. потек немного слошчавый, но мощный баритон, как будто птицу в небо отпустить. Я тебя хочу простить сегодня раз и навсегда. Я люблю, сказала ты, и в небе загорелись две звезды. Я прощу, а вдруг они простить не смогут никогда. Сложно испытал ощущение, ностальгию по будущему. Музыка старинной поппы. щемящее, немного задумчивое и чуточку печальное, обязательно в исполнении оркестра Франка Пурселя, была моим любимым рингтоном. Помню, порой специально не отвечал сразу на звонок по Сотовому, чтобы ноты тянулись подольше. Эта мелодия очень точно ложилась на мой характер, наигрывалась в лад с самыми потаенными струнками души. Я потому и бросил смотреть время после Горбачевской, Ельцинской контрреволюции. Чтобы Останкина лишили прогноз погоды привычного саундтрека. Меня это злило. Ленинград переименовали. Ладно. Президент стесняется подниматься на трибуну мавзолея. Ладно. А музыкальная заставка вам чем помешала? А память священно, как отблеск высокого огня. Пел Муслим Магомедович. Прощение, прощение теперь проси не у меня. Дослушав. Я вздохнул и вернулся в настоящее. Ничего. В войну отстояли город Ленина и теперь выдержим. И председатель Совмина СССР будет принимать парад 7 ноября 2017 года с трибуны мавзолея. А узнавать собираются ли дождь, станем под Манчестер или Ливерпуль. Перемены они хотят, пробурчал я. Я вам устрою перемены. Вскрыв боковую панель микро-ЭВМ, полез пальцами внутрь. — Это что? — спросил папа за спиной. — Дисковод, — пропыхтел я, пробуя слинковать. — В смысле МГМД. — Ух ты! — подивился отец, осторожно двумя пальцами ухватывая дискету. — Такие маленькие. — Зато удобные, — вступился сын. — Мегабайт с четвертью вмещают. Будет теперь куда программы закачивать. Я осторожненько, не дыша, вставил дискету. НГМД заглотил ее глухо щелкая. Ура! выдохнул папа. Заработало.